называвшейся Семь чудес света. Дамы эти принадлежали к кружку, правда, высшему, но совершенно врождённому тому, который Анна посещала. Кроме того, старый Стремов, один из влиятельных людей Петербурга, поклонник Лизы Меркаловой, был по службе в рак Алексея Александровича. По всем этим соображениям Анна не хотела ехать, и к этому её отказу относились на мёке записки княгини Нетверской. Теперь же Анна в надежде увидеть Вронского пожелала ехать. Она приехала к княгине Нетверской раньше других гостей. В то время, как она входила, лакей Вронского с расчёсанными бакенбардами, похожий на камер-юнкера, входил тоже.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 Встретившедшую к ней Бетси в белом, поразившим её своей элегантностью туалете, Анна улыбнулась ей, как всегда. Книгиня Тверская шла с Тушкевичем и родственницей барышней к великому счастью провинциальных родителей, проводившей лето у знаменитой книгини. Вероятно, в Ванне было что-нибудь особенное, потому что Бетси тотчас заметила это. Я дурно спала.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 Равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала улыбаясь: "Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь? Эта игра словами, это сокрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны, и не необходимость скрывать, не цель, для которой скрывалось, но сам процесс сокрывания".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 Надо видеть, как он выпутывается из этого смешного положения. Он очень мил. Сафо Штольц, вы не знаете? Это новый, совсем новый тон. Бетси говорила всё это, а между тем, по весёлому умному взгляду её Анна чувствовала, что она понимает отчасти её положение и что-то затевает.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 Бэтси неожиданно весело и неудержимо засмеялась, что редко случалось с ней. Это вы захватываете область кнеди немягкой. Это вопрос ужасного ребёнка, и Бэтси, видимо, хотела, но не могла удержаться и заразилась тем заразительным смехом, каким смеются редко смеющиеся люди. Надо у них спросить.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 Ужасный ребёнок, ужасный ребёнок, повторила Бетси. Но вот и они.